Юрич, часть первая. Съедобные пациенты По четвергам я задерживаюсь в клинике допоздна. Прием у меня заканчивается в 9 вечера. Я заполняю карты пациентов. Неторопливо прибираю, пью кофе, выхожу на улицу подышать свежим воздухом. Эта неспешная возня меня успокаивает, помогает размять тело и расслабить мозг. Вечер четверга у меня. Время самосовершенствования. Я оттачиваю свои микрохирургические навыки, и мне нужно минут 30-40, чтобы отдохнуть после пациентов и настроиться на творческую работу. Наша клиника работает круглосуточно, и с 8 до 9 вечера происходит пересменка. С четверга на пятницу в ночную смену работает Юрич. Его УАЗ «Патриот» как раз паркуется на заднем дворе клиники, и я выхожу ему навстречу. «Здорово, Юрич!» — приветствую я доктора. «Привет, офтальмологам!» — Юрич протягивает мне свою лапищу. Каждый раз я тщательно готовлюсь к этому рукопожатию, заранее разминая пальцы и массируя кисть, чтобы сдавить ему руку как можно сильнее. Но поздороваться с Юричем — это все равно, что пожать лапу медведю. Сдавливаю ему пальцы изо всех сил, но не могу полноценно обхватить его широченную ладонь. Юрич жмет мне руку, и мои пальцы хрустят, а сухожилия ноют от боли. Стиснув зубы, я в ответ давлю его лапу, стараясь сохранять улыбку на лице, Улыбка получается кривоватой. Юрич смотрит мне в глаза и широко улыбается. Он понимает, что намного сильнее меня, но я все равно не сдаюсь. Это такая игра. Мы играем в нее каждый раз, и каждый раз я проигрываю, но каждый раз готов начинать заново. Многие люди скажут, что это, мол, ребячество, детский сад. Умные взрослые люди так не поступают. А я так не считаю. Как говорится мальчишки не взрослеют у них просто начинают расти волосы на лице я согласен с этим на сто процентов ума не приложу каким ветром юрича занесло в ветеринарию здоровенный мужик под 2 метра ростом настоящий русский богатырь ему бы в профессиональный спорт или в телохранители или в модельное агентство а он ветеринарные врачи но это его выбор. На мой взгляд, Юрич, конечно, не суперврач и не какой-то там ветеринарный гений. Но и у него есть свои козыри, большой практический опыт, природная смекалка, твердый характер, да и руки у него заточены правильно. Для врача на приеме этого более чем достаточно. Еще он никогда не выпендривается и не стесняется спросить, если чего не знает. У меня уже приличный преподавательский опыт, и могу сказать, что Юрич впитывает знания как губка. Он иногда любит простачком прикинуться, а сам тут послушал, там подсмотрел, здесь разузнал, глядишь, а теоретическая база все лучше и лучше. В общем, нормальный он врач, да и просто хороший мужик. У него на смене всегда спокойно, тихо, все терпеливо ждут своей очереди, никто не бузит и не ругается». «Мне для микрохирургической работы как раз и нужны тишина и спокойствие. Поэтому в смену Юрича мне работать очень комфортно. Когда у него нет пациентов, он забегает ко мне поглядеть на мои офтальмологические причуды». Юрич приятный зритель. Он молча наблюдает, не задает дурацких вопросов, не мешает. Если спросишь его мнение, умника из себя не строит, либо сразу скажет «не знаю», либо даст дельный совет. Уважаю таких. Сегодня я отрабатываю проколы и широкие разрезы роговицы, имитируя сложные случаи в хирургии катаракты. Мой пациент — это большой красный виноград-кардинал. Отбираю самые крупные и ровные ягоды, тщательно их мою, вытираю и кладу в большой чистый лоток. Я полностью одет на операцию. Хирургический костюм, шапочка, маска, перчатки – все должно быть по-настоящему. Операционный микроскоп расчехлен и включен, инструменты разложены, хирургический стол вытерт до блеска и продезинфицирован. Итак, начали. Укладываю виноградину на специальную подставку. Закрываю стерильной салфеткой с круглым вырезом. Смотрю в окуляры микроскопа. Вижу выпуклую красную поверхность виноградного глаза. Беру в правую руку микрохирургический нож, а в левую пинцет. Выполняю прокол виноградины справа под углом. Переношу руку и выполняю прокол слева под углом с противоположной, неудобной для меня стороны. Потом одним движением стараюсь провести длинный разрез в форме полукруга, как будто рисую на виноградине большой смайлик. Проколы должны быть строго симметричными, разрез одинаковой глубины и с ровными краями. Пока получается не очень симметричности никакой, края виноградного разреза неровные, с зазубринами. Не беда. Винограда у меня много, а вечер только начался. Смываю с лезвия ножа липкий сладкий сок, а виноградину отправляю в рот. Не пропадать же добру. Теперь продолжаем. Прокол, прокол, разрез. Съедаем виноградину. Прокол, прокол, разрез. Съедаем другую. Прокол, прокол, разрез. Ну вот, это уже более-менее виноградный смайлик радует меня широкой и ровной улыбкой. Значит, переходим к другому этапу. Берем нить с микрохирургической иглой, иглодержатель и начинаем зашивать разрез. Аккуратно зашитую виноградину помещаем в лоток для удачно прооперированных. Берем новую виноградину. И продолжаем работу. Слышу шаги в коридоре и голос директора. «Юрич, я уехал. Кто в седьмом кабинете? Там свет горит». «Там Семен оперирует. Это надолго». Дверь моего кабинета приоткрывается, и директор осторожно заглядывает внутрь. «Семен, привет. Что тут у тебя? Не помешаю?» «Заходите, Алексей Викторович. Пациент в глубоком наркозе. Не помешаете?» Директор на цыпочках подходит ко мне и несколько секунд озадаченно смотрит на виноградных пациентов. «Семен, я чего-то не пойму. У тебя полный лоток целых виноградин, и только одна виноградина прооперирована. Ты только начал?» «Не, уже почти час сижу. Просто я кладу в лоток только те виноградины, которые хорошо получились, а неудачные сразу съедаю». «Что, прямо с нитками зашитые?» Глаза у директора в ужасе расширились. «Да нет», — я улыбнулся, «неудачные виноградины я даже не зашиваю, утилизирую немедленно». «Ну, слава богу», — директор облегченно выдохнул. «А то я уж подумал, что у тебя крыша поехала от переутомления». «Алексей Викторович, возьмите с собой несколько непрооперированных пациентов», — предложил я. «Очень вкусные, не пожалеете». «Приобщаешь меня к врачебному каннибализму? Ладно, давай, уговорил». Директор улыбнулся и взял горсть винограда. Все, я пошел. Удачной работы!» Около двери он неожиданно обернулся и шутливо погрозил мне пальцем. «Учти, Семён, виноград очень калорийный, так что следи за весом, а то растолстеешь». Часть вторая. Профессиональный навык. Время уже половина второго ночи. Я в клинике за операционным микроскопом тренируюсь складывать интраокулярные линзы. После удаления катаракты вместо мутного хрусталика в глаз необходимо имплантировать специальную оптическую линзу, выражаясь простым языком «искусственный хрусталик». Он представляет собой микроскопический оптический диск с опорными усиками, чем-то напоминая по форме голову инопланетянина с большими растопыренными ушами. Но катаракту удаляют через маленький разрез в роговице меньше 3 мм, а общий диаметр искусственного хрусталика больше 12 мм. Как же его засунуть внутрь глаза? Очень просто. Его нужно сложить, а если точнее, свернуть в трубочку. Свернутый искусственный хрусталик необходимо поместить в инжектор, который внешне напоминает шприц с тонким поршнем и коротким узким носиком. Затем носик инжектора вводим через разрез в роговице, нажимаем на поршень и выдавливаем скрученную линзу внутрь глаза. Умная линза сама расправляется, занимая внутри глаза правильное положение. В общем, все просто и легко, да? Конечно, да, если ты не торопишься, не нервничаешь, руки у тебя не устали, голова ясная, а вместо пациента на столе виноградина. В реальности пациент лежит на столе нестабильно, анестезиолог торопит, пальцы устали, Кисти затекли, инструменты скользкие, голова не работает, и все идет в кривь и в кость. Поэтому я усердно тренируюсь, чтобы сформировать безотказный навык складывания и имплантации искусственных хрусталиков в любом состоянии. Достаю линзу из упаковки, сворачиваю, вставляю в инжектор и имплантирую в ванночку с водой. Потом достаю линзу из воды, мокрую и скользкую, опять сворачиваю, вставляю и имплантирую. И еще раз, и еще, и еще. Пока не сломается от бесконечных складываний линза или не начнет выпадать из дрожащих пальцев инжектор. В спорте это называют тренировкой до отказа. Чтобы было еще тяжелее, я создаю себе предварительный физический стресс. Приседаю и отжимаюсь, чтобы забились мышцы, вспотели руки и сбилось дыхание. Сразу после этого прыгаю за микроскоп, хватаю инструменты и опять тренируюсь имплантировать. Это просто жесть. Хорошо, что меня никто не видит. Я уже исчерпал все свои силы физические и моральные. На сегодня хватит. Отодвигаю микроскопы и устало откидываюсь на спинку стула. «Все хорошо», — говорю я себе. «Ты молодец, Семен. Недостаток таланта почти всегда можно компенсировать терпением и упорством». Лично проверял. «Помогите! Спасите ее!» Дикий истошный крик с улицы в клочья разорвал ночную тишину. Послышались тяжелые удары во входную дверь и женский виск. «У меня волосы встали дыбом, а по спине побежали мурашки. Входная дверь клиники, она же открыта, зачем по ней долбить, что там такое?» Я услышал топот ног по коридору, женские рыдания, взволнованный голос ассистентки, спокойный голос Юрича, потом опять раздались удары, и пронзительный вопль гулким эхом разнесся по пустой клинике. «Если вы не поможете, я убью себя! а, -а, -а, -а Потом разом все смолкло, и воцарилась тишина. В попыхах срывая с себя перчатки, маску и одноразовый халат, я выскочил в коридор, в ужасе представляя себе лежащие на полу окровавленные тела. Но в коридоре было тихо, чисто и спокойно. Я судорожно перевел дыхание и осторожно постучал в дверь кабинета Юрича. «Да-да, заходите, пожалуйста», — голос Юрича был феноменально спокоен. Обстановка внутри кабинета была фантастически абсурдной, если так можно выразиться. На приемном столе, завернутое в большое чистое одеяло, неподвижно лежала кошка. У нее в передней лапе стоял внутривенный катетер, и через подключенную к нему капельницу четко и ровно капал физиологический раствор. Кап-кап-кап-кап. Бутылка с раствором была аккуратно установлена на длинном штативе рядом со столом. «Ровно одна капля в две секунды — идеальный режим для внутривенной инфузии», — услужливо сообщил мне автоматический информатор в моем мозге. На стуле около двери сидела растрепанная темноволосая женщина лет 40, хорошо одетая, с модными украшениями. Ее пальцы были в кровь разбиты, и ассистентка старательно заматывала ей руки широким марлевым бинтом. Лицо женщины было заплаканным, по щекам размазана тушь, однако она широко и радостно улыбалась, глядя на испуганную ассистентку большими счастливыми глазами. Я бросил взгляд на ассистентку. Та явно держалась из последних сил. Ее лицо было сероватого цвета, губы и пальцы дрожали. «Маша, давай помогу», — прошептал я и перехватил бинт. «А ты мне пластырь широкий притащи». Я быстро закрепил бинт на разбитых кулаках женщины с широкими полосками пластыря, наклеив их крест-накрест. Через ткань бинта на костяшках медленно проступали темные пятна крови. Юрич сидел за столом и что-то неторопливо писал в журнале. — Давайте мы вам скорую вызовем, — заботливым голосом спросил Юрич, обращаясь к владелице кошки. «Нет — Нет-нет, спасибо, доктор, я в полном порядке. «Ваша сестричка мне все уже вылечила. Такая она у вас замечательная девочка. Вы, главное, доктор, за кошечкой следите. Как она там?» «С кошечкой все в порядке, не переживайте. Она у нас под полным контролем», ответил Юрич, даже не подняв голову от журнала. «Кстати, вы можете пока в коридоре подождать. Мы сейчас процедуры закончим и вас позовем». «Маша», — обратился Юрич к ассистентке, «проводи женщину в коридор». Я подошел к лежащей на столе кошке. Она была с головой укутана одеялом, наружу торчала только лапа. Катетер стоял точно в вене, аккуратно прикрепленный полоской лекопластыря. Раствор капал ровно, уходя в тонкий синий сосуд. Но сама лапа, она выглядела как-то странно. Я осторожно приоткрыл одеяло и отскочил от кошки на метр. «Юрич, блин, кошка же мертвая. «Тише, я знаю!» — Юрич поднял голову и невозмутимо посмотрел на меня. «Так она...» — я старался подобрать правильные слова. «Она уже давно мертвая? Сутки минимум. От нее уже запашок появился!» «Знаю, Семен, знаю. Эта женщина была конкретно не в себе. Она так в двери била, и я думал, она руки сломает. И еще боялся, что она на Машу нападет». Хрен знает, что у сумасшедшей в голове. Нужно было что-то делать. Я сымитировал лечение, она сразу успокоилась. Ладно. А дальше что делать? Я вытер вспотевший лоб. Кошка-то все равно мертвая. Думаю, женщина уже успокоилась, сказал Юрич. Шизики они обычно быстро затихают, если их не будоражить. Сейчас скажу ей все как есть. Но ты подстрахуй меня, если что. Он подошел к столу. Отключил капельницу, замотал кошке лапу бинтом и вопросительно взглянул на меня. «Готов». Я кивнул головой и распахнул дверь в коридор. «Женщина, пройдите к нам, пожалуйста». Хозяйка кошки, не торопясь, вошла в кабинет. Ее лицо было грустным и абсолютно спокойным. Юрич поднялся из-за стола, а я на всякий случай встал у женщины за спиной. «Мы сделали все, что в наших силах». Голос Юрича был мягким и печальным. Но болезнь оказалась сильнее. К сожалению, ваша кошка умерла. «Я понимаю, доктор», — тихо сказала женщина. «И очень благодарна вам за помощь. Я могу забрать ее домой? Вдруг она еще оживет?» «Конечно, конечно», — поспешно сказал Юрич. «Забирайте. Давайте я вам помогу. Одеяло не забудьте». На улице холодно, женщина бережно закутала кошку в одеяло и вышла из кабинета. Через несколько секунд хлопнула входная дверь. Мы подождали несколько минут и вышли на крыльцо. На улице было тихо. высокое темное небо усеивали яркие звезды. Ночной холод моментально забрался под тонкий хирургический костюм, недвусмысленно намекая, что середина марта еще совсем не весна. «Слушай, Юрич!» — поразила меня внезапная мысль. «Ты, мертвой кошки, со спавшимися сосудами через высохшую кожу с одной попытки поставил катетер чётко в вену. Если бы ты в сосуд не попал, раствор бы не капал, а он капал просто идеально. Это же вообще нереально, ты понимаешь? Как ты это сделал?» «Ну а что тут сказать?» — невозмутимо пожал плечами Юрич. «Профессиональный навык, как есть!» Часть третья. Внутренний экзамен. Очередной тренировочный вечер четверга. Сегодня у меня внутренний экзамен, который я решил устроить себе самому. Так сказать, проверка полученных микрохирургических навыков в условиях максимально приближенных к боевым. Сегодня утром я съездил на мясокомбинат и в лабораторном холодильнике на первом этаже лежит герметично закрытый лоток, со свежеудаленными бычьими глазами. Мои предварительные расчеты показали, что больше трех операций по удалению катаракты за один день я сделать не смогу. Значит, будем ориентироваться на три глаза. Мой план таков. Готовлю операционную, инструменты, оборудование и делаю подряд три операции по удалению хрусталика на бычьих глазах. Сложность операции повышаю от глаза к глазу. Первую операцию выполняю механическим способом через широкий разрез, так сказать, по старинке, как еще сам профессор Святослав Федоров оперировал. Вторую операцию делаю ультразвуковым методом через малый разрез. Третья операция также ультразвуковая, но после удаления хрусталика я дополнительно провожу имплантацию интраокулярной линзы. Я планирую все операции записать на видео через насадку на микроскопе, чтобы потом, краснее от стыда, за свои первобытные навыки обсудить с медицинскими офтальмологами. Ну или не обсудить, если все получится уж слишком коряво. В общем, планов громадье, как справедливо сказал Маяковский, главное, чтобы мне никто не помешал. Время к полуночи у меня все готово. Я заглядываю в кабинет К Юричу, Он за столом что-то читает. Юрич, привет. А где Маша? Ты чего, без ассистента сегодня? Здорово, Семен. Да, она приболела. Я один дежурю. А если вдруг операция или пациент сложный, что тогда? Это вряд ли. Я специально никого сегодня не назначал. А если вдруг что-то сложное, в другую клинику отправлю. Юрич, слушай. Я чего пришел-то к тебе? У меня сегодня сложная работа. Думаю, часа на три. Нужно, чтобы никто не отвлекал. Я совсем не против, когда ты ко мне заходишь, тогда же веселее. Но не сегодня. В общем, как работу завершу, сам приду чайку вопьем. Без обид, ладно? Да брось ты, Семен, какие обиды. Я же вижу, что ты не фигней занимаешься, без проблем. Хорошо, Юрич, я пошел. И это, короче, я в кабинете закрываться не буду, если вдруг что срочно. Да не парься. Юрич махнул рукой. Работай спокойно. Время 0.30. Ну что, Семен Петрович, говорю себе, начинай помаленьку и погрузился в работу. Нет, сегодня реально все хорошо пошло, прямо здорово. Первый глаз сделал быстро, четко, аж самому радостно. Видимо, не зря тут ночами виноградины ковырял. На втором глазу был небольшой затык с ультразвуком. Все-таки хрусталик у бока огромный, как и сам глаз, намного больше, чем у собаки, никак режима работы прибора не мог подобрать но поразмыслил, сориентировался и нашел выход. Второй глаз делал 50 минут. Не так быстро, как хотелось бы, но технически все хорошо получилось. Хлопнула входная дверь, послышались голоса в коридоре. Все-таки к Юричу кто-то пришел из пациентов. Интересно, как он там без ассистента? Да ладно, бог с ним, справится. Мне нельзя терять концентрацию, все ненужные мысли в сторону. Начинаю оперировать третий глаз, самый сложный. Голова уже немного тормозит, но руки пока работают четко. Должен сделать. Думаю, и медикам будет не стыдно операционное видео показать. С момента начала операции прошло всего 20 минут, а хрусталик уже удален. Я просто красавчик. Теперь вскрываем интраокулярную линзу. Там-там-тарам-парам-пам-пам, Зарал мой мобильный телефон на столе. Это было настолько неожиданно, что я вздрогнул и выронил линзу. «Какого во время половины третьего ночи! Там-там-тарам, парам-пам-пам!» «Дебилы, чтоб вам пусто было! Там-там-тарам, парам-пам-пам!» «Ладно, считаем, что это фактор психологического давления. Ну и отлично. Сложная операция в состоянии стресса, то, что мне и нужно, сейчас телефон заткнется». «Не обращаем внимания и продолжаем. На чем мы остановились? Ага, вытаскиваем линзу. Но надо же, пришло же кому-то в голову ошибиться номером в три часа. Там-там-тарам-парам-пам-пам». «Ненавижу!» Так, нужно успокоиться и продолжать опера «там-там-тарам-парам-пам-пам». «Нет, это просто невозможно. Теперь всегда на операциях буду отключать телефон. Это хороший урок для меня. Сейчас выключу это зловредное устройство». Вылезаю из-за микроскопа и торопливо иду к столу. Там-там-тарам. Юрич звонит. Вижу надпись на экране телефона. Что за нафиг? Зачем он звонит? Я же сказал, что если что... Алло, Юрич? Семен, ты можешь помочь мне? Я в кабинете. Голос в трубке слабый и какой-то далекий. Господи, наверное, Юричу стало плохо. Вонзилась в мозг страшная мысль, и я пулей вылетел в коридор. Я ворвался в его кабинет, как ураган, готовый к самому худшему. То, что я там увидел, заставило меня на мгновение остолбенеть, а потом согнуться от истерического хохота. На операционном столе, закрытой простыней, лежал огромный немецкий дог. Живот у дога был разрезан, Оттуда торчали рукоятки инструментов. Над догом нависал потный, взлохмаченный Юрич. И обе его руки были внутри разрезанной брюшной полости. Он явно ими что-то держал в глубине. На полу рядом со столом и краном вверх лежал мобильный телефон и снятый тапочек. Большим пальцем ноги Юрич пытался нажать кнопку вызова. Телефон скользил по кафельному полу, и Юрич все время промахивался. Я с трудом разогнулся и вытер рукавом катившиеся по лицу слезы. Наверное, уже тысячу лет я так не смеялся. «Семен, ты будешь ржать или все-таки поможешь мне?» В голосе Юрича звучала детская обида. «Юрич, прости, дорогой. Конечно, помогу. Просто больно уж ты комично выглядишь. Сейчас только перчатки поменяю». В общем, к Юричу приехал немецкий док с заворотом желудка. Состояние собаки было крайне тяжелым. Док практически задыхался. Юричу пришлось экстренно брать собаку на операцию. Он вскрыл живот, успел спустить накопившееся при брожении газ, начал разворачивать желудок в правильное положение. И тут порвалась крупная вена. Юрич руками и тампоном успел зажать пульсирующий сосуд. Кровотечение остановилось, но убрать руки Юрич уже не мог. Прижимаясь к краю стола, он выдавил из кармана мобильный телефон, тот упал на пол. Юрич скинул тапочек и, ногой нажимая на клавиши, послал мне сигнал бедствия. — Слушай, Юрич, — подколол я его, копаясь у дога в животе, — а если бы у тебя телефон был запаролен, ты бы смог ногой код ввести? — Да иди ты, юморист, — огрызнулся Юрич. Вдвоем мы быстро перевязали треклятый сосуд, Юрич облегченно выдохнул и вытер вспотевший лоб. «Давай, Семен, бери зонт и ставь пищевод. Я изнутри живота буду контролировать. Желудок я развернул. Если зонт нормально пройдет, сможем желудок промыть. Тогда ничего разрезать не надо. Будет быстро и аккуратно». Владельцы сказали, что док каши гречневой переел. Каша через зонд должна нормально вымыться. Попробуем. Как скажешь, я взял толстый прозрачный шланг и аккуратно по спинке языка стал продвигать зонд в пищевод огромной собаки. Все хорош!» — воскликнул Юрич. Вот она, верхушка зонда уже в желудке. Я ее четко пальцами фиксирую. Давай промывать. Вон там лежит шприц Жане. Шприц Жане, большой шприц для промывания полостей. Объем от 150 до 500 миллилитров. Набираю его водой и вставляю в конец шланга. Нет, стоп! Внезапно заорал Юрич, как только я отпустил зонд. Что случилось? Зонд зараза такая, сразу выходит из желудка, как только ты его отпускаешь. Зонд большой, упругий, я через стенку желудка не могу его удержать. Блин, Юрич, а как мы тогда желудок промывать будем? Одной рукой я шприц не наберу. Да и в зонд не вставлю. А если при промывании вода с содержимым желудка обратно мимо зонда потечет? Мне нужно будет трахею тампоном затыкать. У меня, как и у тебя, всего две руки. На таких операциях еще один человек нужен, чтобы воду набирать в шприц, чтобы содержимое желудка в раковину сливать. Хотя я уставился на раковину, и тут у меня забрежжила идея. Юрич, я придумал. Стол ведь на колесах? «Давай его вместе с собакой к раковине подкатим, прямо вплотную. Я воду открою потихоньку и буду конец шланга к крану прижимать. Мне для этого одной руки хватит, а другой рукой буду зонт держать и тампоном промокать, если нужно. Скажи, я гений!» «Ты гений, Сёма», — мрачно сказал Юрич. «Только этому столу уже лет пятьдесят. Все колеса проржавели намертво». Я давно говорил шефу, нужно этот стол выкинуть нафиг и новый поставить. А он «Да ты хоть знаешь, что это за стол? Это же оригинальный ветеринарный стол Виноградова на чугунной станине. Настоящий раритет 1965 года выпуска, пусть стоит». Такая хрень, Семен. Юрич, как ты думаешь, сколько он весит, ну хоть примерно? Не знаю. Юрич задумчиво почесал голову. Станина огромная, чугунная, думаю, килограммов 70-80. Еще сам стол с опорами, килограммов 30. Больше стольника выйдет. Супер. И еще немецкий док около 70 потянет. Это как минимум. Итого под 180 килограммов, резюмировал я. Мы его не сдвинем. Давай вскрывать желудок и вытаскивать содержимое. Минуту мы молчали. Потом Юрич тяжело вздохнул. «Семен, надо двигать стол. Док в наркозе уже больше часа. Он и так изначально был плох. Пока желудок вскроем, пока всю грязь вычистим, пока зашьем, он не выдержит. Ты, главное, голову с зондом держи, а я буду толкать. Ты уж прости, что я так тебя подставил. Ладно, Юрич, как говорил один мой приятель, и не такие дела проваливали». «Нужно попытаться. До раковины почти 2 метра. Ну что, разомнем мышцы?» С матом-перематом, с тонами и проклятиями, по сантиметру, по миллиметру, но мы дотолкали стол до раковины. Потом, дрожащей от усталости рукой, я включил тонкую струйку холодной воды. Все получилось идеально. Через 10 минут желудок немецкого дога... Был отмыт от полупереваренной каши лучше, чем грязная кастрюля в посудомоечной машине. Еще через 20 минут успешно прооперированный пес мирно спал на толстом клетчатом пледе в пустом холле клиники. В половине пятого утра мы пили с Юричем чай, закусывая оставленными кем-то холодными макаронами. Потом, пошатываясь, я спустился в свой кабинет, и мутным взглядом окинул разбросанные инструменты. На операционном столе под микроскопом одиноко лежал изрядно подсохший бычий глаз. «Наверное, свой внутренний экзамен я все-таки не сдал», устала проползла мысль. «Ладно, пересдам в другой раз». На следующий день мне позвонил директор клиники, его голос был взволнован. «Привет, Семен». «Слушай, тут у нас такое странное дело. Юрич после смены зачем-то поехал в хозяйственный магазин и вернулся с кучей инструментов. Сказал, чтобы ему не мешали, ушел в кабинет и дверь захлопнул. Я заглянул аккуратно, он сидит на полу и колеса на операционном столе ремонтирует. Почти всю станину разобрал до винтика, все почистил, смазал, теперь собирает. У вас там ночью ничего не произошло?» Я его спрашиваю, мол, Юрич, зачем тебе это надо, а он хочу, говорит, чтобы колесики крутились. Ты как сам думаешь, с ним все нормально? Да все нормально, Алексей Викторович. Вы же знаете, Юрич, он мужик рукастый, хозяйственный. Может просто руки по железу соскучились. Он вроде давно хотел этот стол починить. Не переживайте.